Глава шестая Проснувшись рано утром от того, что Устинья во сне случайно уткнулась мне холодным, мокрым носом в лицо, я отодвинул спящее недоразумение и пошел умываться. Пока чистил зубы, начал замечать, что откуда-то сверху доносится едва различимый звук. Гул? работы техники? Нет-нет, тут что-то другое. Прислушавшись, я смог различить четкий ритм. Да это же музыка. Умывшись и переодевшись в обычную одежду, я направился наверх, чтобы разузнать, кто это у нас решил устроить танцы с самого утра. Ну, конечно. Приятная мелодия исходила из комнаты Толика. Ты чего, так рад, что мы едем в университет, что решил пуститься в пляс? Открыв дверь, спросил я. «А, нет», — пацан убавил громкость. «Просто осознал, что очень хочу послушать музыку. Красивая песня. Ага, Дэвид Боуэ, «Стармен». Сингл 72-го года. Такая старая, а звучит здорово, мне нравится». Ага, жаль, конечно, что отец вечно бурчит, говоря, что иностранные песни — музыка наших врагов. Но меня это особо не парит. Дед тоже из-за этого косо поглядывал на моего отца. Говорил, что войны разводят политические верхушки, а не добропорядочные жители государства. Дед вообще умным был. Рассказывал, что музыка объединяет сердца людей, вне зависимости от того, где человек живет, ответил очкарик, глядя на проигрыватель. «Кстати, эту пластинку мне подарил именно он. Давно. Я тогда был на седьмом небе от счастья. Ты же говорил, что не тянулся к деду, — удивился я. Ну, не тянулся и не общался — это разные вещи, согласись. Хоть мы и не были близки, но это именно дед познакомил меня с музыкой». И именно он настаивал, чтобы я пошел в музыкальную школу на клавиши, признался Толик. Круто же! Не, терпеть их не могу. Я как-то больше по-струнным. Слышишь, проигрыши Стармен, Waiting in the Sky. Обалденно же, да? Иришка называет это песня, с Вот-вот, сейчас будет припев. Здорово. Только вот не замечал раньше, чтобы ты музыку слушал. Ну так сколько я уже не запускал проигрыватель? Месяц примерно, задумчиво произнес пацан. А ведь я раньше жить без него не мог. И что же произошло? Я закрыл за собой дверь и прошел в комнату. Отчего твоя парадигма сменила направление? Ну, знаешь, тут важно знать предысторию. Для меня музыка — это дверь в новый мир. Я как будто на время ухожу из реальности, плаваю где-то внутри своих фантазий или фантазий исполнителей. Музыка, в буквальном смысле слова, заставляет меня летать. И раньше я всегда спешил после учебы домой, чтобы насладиться песнями любимых групп. А как начались тренировки, как в нашем доме появился ты — то как-то не до музыки стало. Бросил свое увлечение? Нет, просто я осознал, что мне интереснее наиву. Знаю, прозвучит странно. Толик вытащил картонные упаковки для виниловых пластинок. Но у меня появилась надежда. Признаюсь, когда ты сказал, чтобы я выдал свой секрет отцу, когда добьюсь успеха и уважения, я даже немного обиделся на тебя. «Утро начинается не с кофе», — усмехнулся я и присел на краешек кровати. «И чего же тебя заставило перестать обижаться?» «То, что ты оказался прав. Мне нужно было время, чтобы все переварить. А теперь, когда есть надежда, есть четкий курс, куда необходимо идти», я понял, что могу сам создать для себя такой мир, чтобы мне в нем было максимально комфортно и интересно. «В смысле? Ты что, хочешь все захватить?» Меня даже слегка напрягло такое заявление. «Уж не попали ты часом!» «Нет», — улыбнулся Толик. «Я имею в виду слова про то, что уважаемый человек не подстраивается под чужие вкусы, а всячески продвигает свои». На то и нужен авторитет. Возможно, кто-то слишком предвзято смотрит на вещи, а я помогу прозреть и присоединиться. Вот, правильно говоришь, я показал большой палец. Возьмешь проигрыватель с собой? Не, Зачем? Есть маленький веб-проигрыватель. Для него даже пластинки не нужны. Подключился к сети и слушаешь через наушники. Круто, правда? Только вот качество звука там не очень. А когда слушаешь пластинку, как будто на концерте сидишь». «Ну, иногда чем-то приходится жертвовать», — ответил я и поднялся. «Слушай, я хотел позвать тебя на завтрак. Отец говорит, что у вас там какая-то традиция». «Ой, точно. Идем скорее» а последний летний завтрак в поместье действительно оказался незабываемым. Я бы даже сказал, весьма уютным и крайне семейным. Мы с Толиком и Регинкой пропустили утреннюю тренировку и все вместе спустились в столовую. Там нас ожидали Алиса, Елена Прокопьевна и Аркадий. С прошлого года, как старшая дочь дома Демидовых поступила в университет, Совместный завтрак в день отъезда стал традицией. «Так поздно встали, даже непривычно», — улыбнулся отец семейства, подливая мед себе на тарелку с блинчиками. «Кстати, Володя, ты определился, кого возьмешь личным телохранителем? Понимаю, что тебе этого не надо, но если будешь сильно выделяться из общей массы детей-дворян, возникнут ненужные вопросы. «Да, уже договорился с Александром. У него и послужной список хороший, да и по общению вполне подходит. Ненавязчивый, в чужие дела нос не сует», — ответил я, налив в чашку кофе из графина. «А как же ваши тренировки?» — поинтересовалась Елена Прокопьевна. «Неужто оставишь наших ребят на произвол судьбы?» Она явно хотела пошутить но излишне строгий тон убил всю соль. Нет, что вы, я не настолько жесток. Дмитрич внимательно все записывал, ну и за последнюю неделю я дал ему несколько ценных советов. Он уже передал книгу начальнику службы безопасности, так что они продолжат заниматься, а Регина будет контролировать, ну, по крайней мере, пока в школу не пойдет. Все! «Школа!» — уныло протянула она. «Хочу стать заклинателем и пойти вместе со всеми в университет». «Ну, чисто гипотетически, это еще возможно», — задумчиво произнесла мама. «А до скольких лет может проявиться феномен?» — спросил я. «До семнадцати». «Было два случая, когда дар проявлялся после двадцати» но духи с такими стараются не работать, да и мастера не берутся их обучать. В общем, бесполезно. Эксплуатировать дар и грамотно им пользоваться в перспективе не выйдет», объяснила Елена Прокопьевна. «Мам, а ты чувствуешь во мне потенциал?» с надеждой спросила Регинка. «У нас с дар развит, но не настолько сильно, как у прабабки». «Так что все может быть», — уклончиво ответила мать семейства. Но Регинку это ничуть не расстроило. Она вообще в последнее время перестала унывать. Частенько говорила, что в Толика тоже никто не верил, а он в итоге смог привести в семью меня. «Ну, с одной стороны, она права. Я до сих пор не совсем понимаю, каким образом смог прийти в этот мир» да еще и призваться, подобно фамильяру. В общем, есть вероятность, что в моем новоиспеченном брате таится могучая сила. После меня родители как раз переключились на очкарика. Однако парень был спокоен, словно ворлженский пусяк после брачного сезона. митрич рассказал мне местную аналогию «спокоен, как удав». Только вот ответы односложными предложениями выдавали то, что парень сдерживает внутри себя невероятное волнение. Скорее всего, именно из-за этого и слушал музыку. Пытался привести свой эмоциональный фон в порядок. Присмотревшись, я увидел яркие синяки под глазами. Видимо, бедолага сегодня так и не смог поспать». Увы, многие не могут заснуть перед важными мероприятиями. Алису трогать не стали. Она, как и весь остаток августа, сегодня была максимально отстраненной и холодной. В разговоре не участвовала. Когда закончила трапезу, тихонько всех поблагодарила и ушла в свою комнату. А вот меня ожидало не очень приятное известие. «Слушай, я, конечно, все понимаю». Толик смотрел на то, как Кустинья в футболке-бродяга с веселым смехом прыгает по травке и гоняет бабочек-медуниц. «На ней это выглядит, как туника. Но как бы ты не думал, что можно дать ей хотя бы исподнее? Понятное дело, что ничего не видно. Но вдруг, как бы это не культурно. Вот, к примеру, ее мать одета в роскошное платье от модного итальянского дома, а дочка резвится в дешевой футболке. Не делай это. Разве башки не могут наколдовать себе одежду? а ксения была в сарафане. Так он ей от графа достался. Духи редко генерируют одежду, потому что это лишний расход твоей духовной энергии». Иными словами, зачем платить душой, когда можно купить? Денег у нас много. Уж на одежду для кошка-жен, Толик... <смех> извините. Так вот, денег, чтобы купить одежду для твоего духа, нам точно хватит. Просто представь, вызовет тебя какой-нибудь самодовольный кордюк на дуэль, а ты призовешь Устинью. Она будет в этой дешевой футболке. И что? «Это же курам насмех!» «Погоди, то есть духу нужен гардероб, и ты мне об этом сообщаешь за пять часов до поезда?» Моему возмущению не было предела. «Толик, ты уж прости меня за простолюдинское наречие, но едить ты своевременный!» «Так я думал, что пусть я тебе сказала, ничего она мне не говорила, да и не до этого было». «Ладно, ладно, мой косяк. Просто разумные контрактники у первогодок — большая редкость, вот я и запамятовал. А перед вторым курсом сообщают, что если у вас вдруг появился прибожек, купите ему одежды». Прибашками называли самых слабейших башков из всей иерархии духов. «Начальный контрактник второго ранга». Тоже управляет стихиями и может развлекать танцами или песнями. Ну, так было написано в учебниках. Славится возможностью вносить пожелания хозяина в сон. «Ох, значит, в темпе вальса поедем в магазин. Устинья, иди сюда!» Я махнул рукой. Кошка, протяжно мурлыкнув, радостно подбежала ко мне. «Хотели видеть хозяин?» «В общем, настал конец твоей голопопой жизни», — торжественно объявил я. «Ась, мы едем в магазин». За весь август, проведенный в поместье Демидовых, мы выбирались в город, ну, примерно раз семь. Поэтому я не могу сказать, что полностью изучил культурный код этого мира». Соответственно, покупка девчачьей одежды для духа была для меня чем-то из ряда вон выходящим. Увы, Толик не особо что-то смыслил в моде богинь, поэтому пришлось припахать Регинку. Хотели взять Иришку, но Алиса ее никуда не отпустила. Мне иногда казалось, что их дружба больше напоминала взаимоотношения хозяина и слуги. Властная королевишна Демидова, которая могла взять под контроль абсолютно любого человека, и ее верная миленькая служанка Иришка, добрая и простая, мечтающая о принце на белом коне. В общем, странная парочка, но одними Толиком и Региной ограничиться не получилось. Конечно же, Очкарик совершенно случайно проболтал со своим друзьям о том, что мы едем покупать одежду для Устиньи, и они напросились с нами. Выбор пал на торговый дом Берлиос в новом центре. — Это какой-то знаменитый человек, — поинтересовался я. — Типа аристократ или торговец? — Нет. Толик указал на сферическое стеклянное здание, которое соединяло два широких пятиэтажных корпуса. Был у нас один роман про судьбу неудавшегося писателя и жену успешного дворянина. «Мистика». Так вот, там был персонаж Берлиоз. Ему голову трамваем отрезала. «Эмм... И?» «Вот. Левая и правая очереди. Рельсы» а в центре — голова. «Мило», — обреченно вздохнул я. «Мало того, что смотрят драки забавы ради, так еще и целые здания возводят в честь жуткой смерти. Ну, людишки!» Берлиоз, между делом, оказался весьма популярным местом. Невзирая на дообеденное время, тут была самая настоящая толкучка. «Кстати, как ты думаешь...» «Алиса так и будет продолжать дуться?» — спросил Толик, когда мы зашли в правую очередь и кое-как вклинились в толпу посетителей. «Понятия не имею. Если честно, я даже немного обрадовался, что она перестала до меня докапываться. Ссориться не хочу, но и навязываться тоже нет желания. Захочет поговорить — поговорим». «А пока пускай все остается так, как есть», — ответил я, пропихиваясь между покупателями. Когда мы вышли к лестнице, обнаружился крайне досадный факт. Наша Устинья благополучно пропала. «Прекрасно. Толик, а здесь можно колдовать?» «Лучше не стоит. Штраф прилетит. Давай поднимемся на лестницу. Может, оттуда ее увидим», — предложил он совет дельный. Поднявшись до середины лестницы, я увидел кошатину в небольшом закутке с аквариумными рыбками. Стоит, хвостиком размахивает, пялится, как завороженная. «И чем она только думает?» вздохнул я и направился за кошатиной. Опять протолкнулся через кучу посетителей. «Эй, я только посмотреть!» запротестовала она когда я вытащил ее из-за кутка и приволок к лестнице. «Значит так, у нас скоро поезд. Активировать призыв тут нельзя, поэтому держись рядом со мной, поняла?» — строго произнес я. «Будешь убегать, на цепь посажу». «Конечно, конечно», — пропела она, взяв меня за руку. «Как пожелает мой хозяин». «Славно». «Регин, веди нас». Ага. Младшая дочь дома Демидовых была серьезной, как никогда. Сейчас снарядим у стенью так, что от аристократки не отличишь. Надеюсь, моя младшая сестра не переборщит. Поднявшись на второй этаж, мы направились в магазин дамского исподнего «Бархат». И как только подошли ко входу, мрадство выругался я. «Да что ты будешь делать, а? И где она на этот раз?» «Стоит держать такую непоседу за руку», — улыбнулся Толик. «А то ты вечно стремишься быть впереди планеты всей. Она же маленькая, легко не заметить». «Ага, как же!» — я раздраженно начал оглядываться по сторонам. «Ну, конечно». Мохнатая задница тусовалась в зоомагазине и внимательно рассматривала перья для игры с домашними котами. «Я тебя сейчас высеку», — холодно произнес я. «Попросил же нормально. Не сбегай. Что началось?» «Тут перышки красивые», — застенчиво, словно ребенок, ответила она. «Ох, ну хорошо!» — я обреченно закатил глаза и обратился к продавщице. «Можно нам перышки для котов?» «Конечно», — миловидная бабуля вытащила набор. «Вай!» Хозяин такой милаш, обрадовалась Устинья. Мне никогда ничего не покупали. Ага, и шлейку вон ту, розовенькую. Что? Кошка с возмущением посмотрела на меня, чтобы не убежала. Возмутительно. Нет, я это не надену. Неужели? Злобно усмехнулся я и расплатившись, взял покупки с витрины. Спасибо большое. «А ты? Иди сюда!» «Нет!» — богиня скрестила руки на груди и обиженно отвернулась. «Силой контракта повелеваю!» «Ах ты, негодяй!» — возмутилась Устинья и подошла ко мне. «Хорошая девочка!» — улыбнулся я и, погладив непослушную кошатину по голове, надел на нее шлейку прямо на шею. «Доволен?» — злобно фыркнула она. «Весьма!» «Идем», — ответил я. И под слегка удивленный взгляд продавщицы мы вышли из зоомагазина. «О, Володя! Привет!» Рядом с столиком и Регинкой уже стояли пацаны. Васька, завидев эту картину, начал как-то странно причмокивать. Во взгляде Сергея читалась осуждающая зависть, а Андрей изо всех сил пытался сделать вид, что все в порядке но так и не смог, завопив при этом «Почему он, а не я?» Держите себя в руках, джентльмены. Дело в том, что данная мадмуазель дважды пыталась от нас сбежать, а магию призыва на территории торгового центра использовать нельзя. Так что поймите Владимира правильно, это тактическая необходимость. «Необходимость же, да?» — с неуверенностью глядя на меня спросил Толик. А просто взять бедолагу за руку нельзя, нахохлилась Регина. Выгуливать богиню на поводке крайне бесчеловечно, даже если она пытается сбежать. Докажет, что может вести себя адекватно и не отходить от группы, я сниму ее с цепи, строго ответил я. Регина, нам нужно как можно скорее все купить, поезд скоро. Ах да, идем, девчонка махнула рукой и мы зашли в бутик нижнего белья. Мне-то все это было, как говорят местные, до лампочки, а вот пацаны явно чувствовали себя не в своей тарелке. Толик пытался корчить максимально непоколебимого и опытного самца, который уже сто тысяч бюсгальтеров с женщин поснимал за свою жизнь, но покрасневшие щеки с головой выдавали его. «Все, стойте тут!» «Мы с Устиньей дальше сами разберемся». Регина отцепила шлейку и, взяв богиню за руку, удалилась в глубину бутика. «Парни, вы чего?» — усмехнулся я. девчачьи девчачьего не видели». «Ну ладно вам, встали как истуканы. Расслабьтесь, вот поведет вас девушка за покупками, так же стесняться будете». «Нет, ну...» — Васька попытался возразить, но когда мимо нас прошла 30-летняя барышня с очень нескромным набором, парень тут же потерял дар речи. «Володя прав. Чего мы трясемся, как береза на ветру? Как будто это что-то сверхъестественное. Обычные лифчики и тру... тру... тру... тру...» Толик начал неистово заикаться. Я сперва не понял, что случилось, но затем увидел радостно махающую нам Оксану Волкову. Опа! Пацаны тут же сделали максимально серьезный вид и с очень важными физиономиями приветственно кивнули девушке. Толик покраснел, и казалось, что сейчас засвистит, как вскипевший чайник. «Я... бл, -бл попытался выдавить он. А Оксана уверенно направлялась в нашу сторону. Нужно было как-то спасать ситуацию, иначе Толик обречен. «Возьми себя в руки!» — злобно прошипел я и хлопнул по ладоням пацана, отчего тот сразу же вышел из транса. «Соберись! Помнишь, что она сказала? Ты забавный! Начни разговор с какой-нибудь шутки! Ну!» Крокодил Гена настолько крутой, что у него есть пресс даже на носу. Отставить шутки. Так, ладно. Спроси, как дела, и волнуется ли она перед поездкой. Давай же. Вол, вол, вол. Готовность три секунды. Живее, Олик! ну. Фух, я готов. Словно самурай, парень взял всю свою волю в кулак и, нахмурившись, резко развернулся. «Приветствую вас, Оксана. Очень рад встретить вас в этом невероятном месте». «Привет», — мило улыбнувшись, ответила она. «А ты тут, собственно, что делаешь?» «Подбираем для кошечки моего брата набор», — невероятно мужественным тоном ответил пацан. «Кошечки, значит?» — девчонка хихикнула. «А вы есть брат, да?» «Верно!» — кивнул я. «Владимир Демидов. Приятно познакомиться. И мне. А вас я помню. Мы учились вместе. Сергей, Василий и Андрей. Верно?» «Так точно, мадемуазель, Вытянувшись по струнке, словно солдат, ответил Васька. «Эх, забавные вы! Кстати, Толик, ты же на экспрессе сегодня поедешь!» в местах для торговцев и безродных богатеев», ответил пацан, продолжая выпячивать грудь. «Ах, да, помню, помню. Это же отец вас так попросил, да? Ладно, ну, может быть, увидимся в вагоне-ресторане. Удачно подобрать набор для кошечки брата», улыбнулась Оксана и вернулась к толпе своих охранников. «Набор для кошечки брата? Ты серьезно?» Я хлопнул себя по лбу. «Ох, Толик!» «Я держался из последних сил», — возмущенно ответил он. «Кстати, да. Сегодня Толик даже не упал в обморок при виде Оксаны». Василий закивал и тут же начал аплодировать. Остальные друзья его поддержали. «Ой, да ну вас нафиг, пацаны!» — недовольно фыркнул очкарик кстати что за места для торговцев и безродных богатеев спросил я полулюкс просто место для дворянина это треть вагона туда помещается его охрана прислуга и он сам выходит мы бы заняли целый вагон и потеряли выручку так что лучше поедем в мягком купе со всеми ништяками с улыбкой ответил парень «Наш отец чрезмерно расчетлив», — вздохнул я. «Ой, не зуди. Полулюкси тоже круто. Считай, поедем вдвоем. Подцепим девчонок. Все в ажуре будет», — подмигнул очкарик. «Да, после падают листы и крокодила гены, ему только девчонок и подцеплять». «Нет-нет, я не против», — улыбнувшись, ответил я. «Да и вообще не переживай». Как-нибудь на выходных обязательно сгоняем в Питер. Я прокачу тебя на нашем люксе. Брось, отмахнулся я. Нечего баловаться. Готово. К нам вышли радостные Регинка и Устинья с дорогими бумажными пакетами. А сейчас платье на выход, спортивный костюм и домашняя одежда. Прекрасно. Я вновь прицепил поводок к шлейке. Закупка продолжается. В следующем бутике Регинка подобрала для Устиньи очень красивое платье с пышным подолом по колено и кучей рюшечек. Отдаленно напоминала наряд горничный, только чепчика не хватало. Когда кошка, намахивая хвостом, красовалась перед нами в примерочной, Андрей даже всхлипнул. «Ты чего, друг?» — удивленно спросил Толик. «Я не плачу, просто зависть в глаза попала», — тихо ответил он. «Да, богатые тоже плачут», — вздохнул Серега. «Действительно, какой толк в нашем титуле, влиянии и деньгах, если такая прелесть нам недоступна?» «Несправедливо», — возмутился Васек. «Отец говорил мне, что феномены постоянно рискуют». Когда Толик пробудился, я сильно переживал за него. Но теперь, черт меня дери, я тоже хочу быть волшебником. Поверь, что она сейчас такая хорошенькая. В большинстве своем она спит у меня на подушке в форме кошки, вылизывает себя, зевает и ложится на лицо, пока я сплю. Так что удовольствие очень сомнительное. «Эй!» — возмутилась Устинья. «Я не ложусь тебе на лицо, мурмя! Это выходит случайно!» Пацаны молча развернулись и с грустными минами покинули примерочную зону. Для них подобный аргумент оказался неубедительным. Остатки одежды докупали, как выразился Толик, галопом по Европам. В чем соль данного словосочетания, мне, увы, никто не объяснил. Фух, с облегчением выдохнула Регина, глядя на то, как кратники конвейерной цепочкой грузят всю одежду в машины. Теперь я удовлетворена. Кстати, нам сейчас это все собрать надо, предупредил Толик. Так что приедем и в темпе вальса пакуемся, иначе... Улицу прорезал громогласный хриплый сигнал и на дорогу выехал полицейский конвой. Три белые легковые машины с проблесковыми маячками на крыше сопровождали фургон, в котором вместо стенок была тюремная решетка. Внутри, заключенная в мощные кандалы, сидела смуглая голубоглазая девчонка лет двадцати на вид. Заметив меня, она как будто благодарно кивнула, а затем жутко улыбнулась и продолжала пыриться, пока их кортеж не скрылся за перекрестком. «Это что такое?» — поинтересовался я. «Соньку стеклоглазку на казнь повезли», — ответил Толик, помогая ратникам грузить бесконечные пакеты. «Мне ничего не сказало это имя». «Ах, да», — пацан закинул в багажник последний сверток и уселся на задний диван. «Ну, значит, сейчас расскажу». Мы расселись по машинам и поехали в Демитково. — В общем, помнишь ледяного Феникса, который напал на нас месяц назад? — спросил Толик. — Такое забудешь. Вот, это дело рук Соньки Стеклоглазки. Очень сильный феномен. — Погоди, но феномены же дворяне, разве нет? Я думал, что Феникс — дело рук Фомы. А Фома, можно подумать, офигеть какой дворянин, усмехнулся Толик. Увы и ах, есть феномены, которых успевают захватить бандиты. Кстати, редкая ситуация, скорее исключение исправил. Так вот, Сонька была круглой сиротой, совсем как ты по легенде. Ее нашел Малюта в одной из заброшенных деревень Пермской губернии. Вырастил, нанял мастера. Там у них есть свои каналы, как это все сделать. Сонька до 18 лет прислуживала Вертинским, а потом сбежала с парнем в Париж. Фома пять лет ждал, а когда запахло жареным, приехал и парня ее убил. Соньки, естественно, сказали, что это Строгановы постарались, мол, терки у них из-за казино. Ну, Сонька подорвалась. «Приехала сюда. Правда, от Вертинских остался только Фома, и он сказал ей напасть на нас, а потом помочь отряду наемников украсть Регинку». «Вот оно что. А почему ее поймали только сейчас?» «Поймали ее пару недель назад. Просто шел судебный процесс, чтобы определиться с наказанием. Она узнала правду, что парня убил Фома, и сама сдалась полиции. Сказала, что не хочет больше жить. Естественно, ей рассказали во всех подробностях, как Фому уничтожила великое зло. Ну, сейчас эта байка очень популярна в нашем МВД. В общем, есть вероятность, что сейчас она кивнула тебе в знак благодарности, жестоко расправился с Фомой и все дела» а то, что я убил Малюту, который вроде как ей отец. «Ой, да ладно тебе! Бандиты никогда не будут воспитывать волшебника как ребенка. Из нее сделали злобную убийцу, так что за Малюту она тебе наверняка тоже благодарна», — ответил Толик. «Запомню», — произнес я и отвернулся к окну. «Не припомню, чтобы мои фотографии хоть где-то...» Ах да, к нам же приезжал фотограф. Мою фотокарточку разместили на веб-узле с семейным древом Демидовых. Я там в белых брюках, мундире и с саблей, как сказала Елена Прокопьевна, почти Наполеон, только высокий, и треуголки не хватает. После того, как мы оперативно собрали вещи у Стиньи, Сразу же началась погрузка чемоданов в машины. Вся прислуга, ратники и домовые вышли для этого мероприятия. У меня было всего три чемодана. Я планировал два, но Пуся дала мне огромное количество вспомогательных материалов и своих старых методичек для начала учебного года. Два чемодана у стиньи, Зачем, не знаю. Но Регинка очень старалась, так что обижать ее не хотелось. Пять здоровенных чемоданов было собрано у Толика. Вот честно, я даже боялся предположить, что он туда запихал. И абсолютный чемпион Алиса. Пятнадцать чемоданов. Учитывая то, что домой можно ездить каждые выходные, я просто терялся в догадках. Чего там такого насобирала старшая дочь дома Демидовых? Трусы на каждый день недели и каждый месяц? Огромные бальные платья? Хотя в университетской брошюре было сказано, что три раза в год учебное заведение устраивает балы. Но так на три бала три платья, не больше. В общем, Алиса пока была для меня загадкой». «Ох, не люблю я все эти проводы. Вот прям терпеть не могу». И чтобы не мешать семейной идиллии, я отошел в сторонку, ближе к Саньку и Митричу, но меня и тут поймали. «Вот!» — Регинка протянула мне белую коробочку. «Что это?» — удивился я, глядя на неизведанный предмет. «Мобильный телефон, чтобы звонил мне», — насупившись, ответила она. Я отвела взгляд, пытаясь не заплакать. «Ну, ты чего?» — улыбнулся я и присел на одно колено. «Спасибо огромное за подарок. Честно, я хотел купить его себе в Москве. Так что не переживай, я обязательно буду тебе звонить». «Наврешь — обижусь», — ответила она, и тут же набросилась на меня, крепко обняв. «Успехов!» Демидов-старший пожал мне руку. «Ты уж там за всеми приглядывай и будь на связи». «Без проблем, отец», — ответил я. «Владимир», — Елена Прокопьевна посмотрела на меня с добротой. «Я очень надеюсь, что вы с Алисой найдете общий язык. Ты уж с ней помягче, ладно?» «Обещать не могу, но очень сильно постараюсь». Я обнял мать на прощание. Ее тоже можно понять. Она же прекрасно видела, что мы с Алисой перестали общаться. Но тут реально все зависело от обстоятельств. Обещать не могу. Еще раз со всеми попрощавшись, мы сели в загруженный кортеж и направились в сторону вокзала. Мне уже не терпелось поскорее увидеть хваленый Демидовский экспресс».